Глава третья. Леди в деле. Придя к Торндайку на следующее утро, я застал его за работой. Завтрак был накрыт на одном конце стола, а на другом стоял микроскоп того типа, какой используется для изучения культур микроорганизмов на твердой среде. На широком предметном столике микроскопа лежала одна из карточек с отпечатком большого пальца. Конденсатор бросал концентрированный луч на карточку, которую разглядывал Торндайк, когда я постучал. Это я понял по положению стула, который он теперь отодвинул к стене. «Вижу, вы продолжили работу над нашей проблемой», — заметил я, когда в ответ на двойной электрический звонок вошел Полтон с нашим завтраком. «Да», — ответил Торндайк, — «я начал кампанию, поддерживаемую, как всегда, моим начальником штаба». Верно, Полтон. Маленький человек, чье умное утонченное лицо и достойная осанка необычайно противоречили чайному подносу, который он принес. Гордо улыбнулся и преданный, восторженно посмотрев на моего друга, ответил: Да, сэр, мы не позволяем траве расти под нашими ногами. Наверху промывается прекрасный негатив и увеличенный снимок. который просохнет к тому времени, как вы закончите завтракать. «Он удивительный человек, Джервис», — сказал мой друг, когда его помощник ударился. «Похож на сельского священника или канцеляриста, но, очевидно, природа планировала сделать его профессором физики. На самом деле он был сначала часовщиком, затем изготовлял оптические инструменты». Теперь он доверенное лицо юриста-медика. Он моя правая рука, этот Полтон. Он понимает мою мысль раньше, чем я успеваю ее сформулировать. Но в будущем вы с ним получше познакомитесь. Где вы его нашли? Когда я с ним познакомился, он был постоянным пациентом, тяжело больным разбитым, жертвой бедности и незаслуженных несчастий. Я давал ему небольшую работу, а когда понял, какой он человек, предложил работать у меня постоянно. Он предан мне, и его благодарность столь же безгранична, как и неуместна. А что за фотографии он готовит? Увеличенные фоксибили, одного из отпечатков большого пальца на бромистой бумаге. И негатив такого же размера на случай, если нам понадобится повторить печать. «Очевидно, вы надеетесь как-то помочь бедному Хорнби», — сказал я. «Хотя не понимаю, как это можно сделать. По-моему, представить себе более безнадежный случай невозможно. Не хочется его осуждать, но его виновность кажется почти несомненной». «Случай действительно кажется безнадежным», — согласился Торндайк. «Я сам сейчас не вижу выхода, но я сделал правилом во всех случаях». строго действовать по законам классического индуктивного расследования, собирать факты, выдвигать гипотезы, проверять их и искать подтверждения, и всегда оставаться непредвзятым. В данном случае, предполагая, что ограбление действительно имело место, есть четыре мыслимые гипотезы. Первое. Ограбление совершил Рюбен Хорнби. Второе. Его совершил Уолтер Хорнби. Третье — его совершил Джон Хорнби. Четвертое — оно совершено какой-то другой личностью или личностями. Четвертую гипотезу я предполагаю временно оставить и сосредоточиться на трех первых. — Вы считаете возможным, что мистер Хорнби украл алмазы из своего сейфа? — воскликнул я. «В данный момент я не склоняюсь ни к одной гипотезе», — ответил Торндайк. «Я просто выдвигаю эти гипотезы». «Джон Хорнби имел доступ к алмазам, поэтому возможно, что он их украл». «Но ведь он ответственен перед владельцами». «Нет. В отсутствие явной халатности, которую владельцам трудно было бы доказать, видите ли...» Он был тем, что называется безвозмездным хранителем. И в этом случае на хранителе не лежит ответственность за утрату, если нет явной халатности. — Но отпечаток пальца, мой дорогой друг, — воскликнул я. — Как вы можете преодолеть это? — Не знаю, смогу ли я это сделать, — спокойно ответил Торндайк. — Но вижу, вы принимаете точку зрения полиции. которая считает отпечаток пальца волшебным пробным камнем, при наличии которого не нужны никакие другие доказательства. Но это ошибка. Отпечаток пальца — просто факт. Очень важный и значительный, я признаю. Но, тем не менее, только факт. И, как всякий другой факт, нуждается в оценке и сопоставлении с другими фактами для определения его доказательного значения. И что вы... Предполагаете сделать первым? Прежде всего я должен убедиться, что отпечаток большого пальца, предлагаемый в качестве доказательства, идентичен с другими отпечатками Рюбена Хорнби, чем, впрочем, у меня нет особых сомнений, потому что специалистам по отпечаткам в пределах их специальности вполне можно доверять. А потом? Я соберу свежие факты, для чего нуждаюсь в вашей помощи, Если мы позавтракали, могу предложить вам заняться вашими новыми обязанностями. Он встал, позвонил в звонок, а потом принес из кабинета четыре маленькие обтянутые бумагой записные книжки и разложил их передо мной. «Одну из этих книжек, — сказал он, — мы посвятим данным, касающимся Рюбена Хорнби. Вы будете узнавать все, что сможете. Все имейте в виду, независимо от того, Насколько обычным и не имеющим отношения к делу это бы вам не казалось. Узнавать все, связанное с ним, и записывать в эту книжку. Он написал на обложке Рюбен Хорнби и передал книжку мне. Во вторую книжку вы точно так же будете записывать все, что узнаете об Уолтере Хорнби. В третью — данные, касающиеся Джона Хорнби. В четвертую книжку вы отведете для случайных фактов. связанных с делом, но не попадающих под первые три раздела. А теперь познакомимся с результатами трудолюбия Полтона. Он взял из рук помощника фотографию десяти дюймов в длину и восьми в ширину на глазированной бумаге, прикрепленную к жесткой карточке. Это было сильно увеличенное фоксимилие, отпечатка большого пальца. Все миниатюрные подробности, такие как крошечное отверстие потовых желез и мелкие нерегулярности бороздок, которые на оригинале можно разглядеть только с помощью увеличительного стекла, здесь отчетливо видны невооруженным глазом. Больше того, снимок разделен тонкими черными линиями, образуя множество маленьких квадратов, каждый из которых обозначен номером. — Прекрасно, Полтон, — одобрительно сказал Торндайк. — Увеличение получилось превосходно. «Вы видите, Джарвис, мы сфотографировали отпечаток в контакте с микрометром, разделив пространство на квадраты в двенадцатую часть дюйма. Увеличение в 8 раз так, что каждый квадрат в две трети дюйма в диаметре. У меня есть несколько таких микрометров с разными шкалами, и они бесценны при изучении чеков, сомнительных подписей и тому подобного». «Я вижу, вы упаковали камеру и микроскоп, Полтон, а микрометр прихватили?» «Да, сэр», — ответил Полтон. «А также шестидюймовый объектив и маломощный окуляр. Все в этом кейсе, и я положил специальные быстрые пластины в светонепроницаемые оболочки на случай плохого освещения. Тогда мы пойдем в Скотланд-Ярд и схватим там льва за гриву». произнес Торндайк, беря шляпу и перчатки. «Но ведь вы не потащите этот большой микроскоп в Скотланд-Ярд», — сказал я. «Ведь вам нужно увеличение всего в восемь раз. У вас есть микроскоп для препарирования или другой портативный прибор? У нас есть прекрасный инструмент для изучения препарированных образцов, изготовленный самим Полтоном. Мы покажем его вам». Но мне может понадобиться более мощный инструмент. И позвольте вас предупредить, чтобы я ни делал, не вставляйте никаких комментариев в присутствии официальных лиц. Мы ищем информацию, а не распространяем ее. Поняли? В этот момент раздался робкий виноватый стук медного колокольчика на внутренней двери. Наружная дверь оставалась открытой. — Кто это может быть? — сказал Торндайк, ставя микроскоп на стол. Он подошел к двери, резко раскрыл ее, но сразу снял шляпу. Я увидел стоящую на пороге женщину. — Доктор Торндайк? — спросила она, и, когда мой друг поклонился, продолжила. — Я должна была бы написать и попросить о встрече, но дело очень срочное. Оно связано с мистером Любеном Хорнби, и я только сегодня утром узнала, что он обратился к вам. — Пожалуйста, входите, — сказал Торндайк. «Доктор Джервис и я как раз направлялись в скотланд ярд по этому делу. Позвольте представить моего коллегу, который работает со мной над данной проблемой». В гости, рослая красивая девушка, лет двадцати, ответила на мой поклон и произнесла с полным самообладанием. «Меня зовут Гибсон, мисс Жульет Гибсон. У меня очень простое дело, и я задержу вас всего на несколько минут». Она села на предложенный Торндайком стул и продолжала в четкой деловой манере. «Я должна рассказать о себе, чтобы объяснить причину своего прихода. Последние шесть лет я жила с мистером и миссис Хорнби, хотя я им не родственница. Я появилась в их доме как своего рода компаньонка миссис Хорнби, хотя мне тогда было всего пятнадцать лет. Можно не говорить, что мои обязанности...» оказались не слишком утомительными. На самом деле, я думаю, миссис Хорнби взяла меня, потому что я сирота, и у меня не имелось средств на жизнь, а у нее своих детей нет. Три года назад я получила небольшое состояние, которое сделало меня независимой. Но я была так счастлива с моими добрыми друзьями, что попросила разрешения остаться, и с тех пор живу у них как приемная дочь. Естественно, я часто видела их племянников, которые проводили много времени в их доме, и мне не нужно говорить вам, что ужасное обвинение Любена поразило нас, как удар молнии. Я пришла к вам, чтобы сказать, я не верю, что Любен украл алмазы. Насколько я его знаю, это совершенно не в его характере. Я убеждена, что он невиновен и готова подкрепить свое убеждение». «Каким образом?» — спросил Торндайк. «Предоставив средства для ведения войны». ответила мисс Гибсон. Я знаю, что юридические советы и помощь требуют значительных расходов. Боюсь, ваша информация верна, сказал Торндайк. Финансовые возможности Любена, я уверена, невелики. Поэтому друзья должны поддержать его. И я хочу, чтобы было сделано все возможное для его защиты, и я заплачу за все, за что не сможет заплатить он сам. Конечно, я бы хотела, чтобы моё участие Насколько это, возможно, оставалось неизвестным? «Ваша дружба очень практична, мисс Гибсон», — сказал мой коллега с улыбкой. «Кстати, стоимость — не мое дело. Если потребуется использовать вашу щедрость, вы должны будете обратиться к адвокату мистера Рубена через вашего опекуна, миссис Хорнби, из согласия обвиняемого». Не думаю, чтобы такая потребность возникла, но я рад вашему приходу, потому что вы можете помочь нам по-другому. Например, вы можете ответить на несколько внешне бестактных вопросов. Никакие вопросы, которые вы захотите задать, я не сочту бестактными, — ответила наша посетительница. В таком случае, — сказал Торндайк, — я хотел бы спросить, существует ли... Какие-то особые отношения между вами и мистером Любеном? Вы ищете неизбежный мотив, связанный с женщиной, — произнесла мисс Гибсон, рассмеявшись и слегка покраснев. — Нет, между мной и Рюбеном нет нежного обмена любезностями. Мы просто старые близкие друзья. В сущности, я сказала бы, что есть тенденция в другом направлении — в Уолтер Хорнби. «Вы хотите сказать, что обручены с Уолтером?» «О, нет», — ответила она. «Но он просил меня выйти за него, просил несколько раз, и я верю, что он искренне привязан ко мне». Последние слова она произнесла со странным выражением, как будто в них содержалось что-то забавное и, скорее, невероятное. И это заметил не только я, но и Дайк, который сказал. «Конечно, как может быть иначе?» «Понимаете, — продолжила мисс Гибсон, — у меня есть шестьсот фунтов в год, и меня можно считать неплохой парой для такого молодого человека, как Уолтер, у которого нет ни состояния, ни надежд на наследство, и это, естественно, принимается во внимание. Но все же я думаю, он искренен в своих зверениях, а не просто привлечен моими деньгами». «Я не нахожу ваше мнение невероятным», — с улыбкой сказал Торндайк. даже если бы мистер Уолтер был корыстным молодым человеком, каким, мне кажется, он не является. Мисс Гибсон очень мило покраснела и ответила. Прошу вас, не трудитесь делать мне комплименты. Уверяю вас, я равнодушна к своим достоинствам. Но что касается Уолтера Хорнби, мне не хотелось бы применять к нему определение корыстный. Однако... Я не встречала молодого человека, который так высоко ценил бы деньги. Он намерен преуспеть в жизни и, несомненно, добьется своего. Правильно ли я понял, что вы ему отказали? Да, я испытываю к нему дружеские чувства, но не такой природы, которые позволили бы думать о браке с ним. Вернемся на время к мистеру Рубену. Вы знакомы с ним несколько лет? «Я близко знакома с ним шесть лет», — ответила мисс Гибсон. «Как бы вы его охарактеризовали?» «Если говорить о моих наблюдениях», — произнесла она, — «я никогда не видела, чтобы он говорил неправду или совершал бесчестный поступок. Что касается воровства, то это просто нелепо. У него нет дорогих привычек, он всегда экономен и чересчур лишен честолюбия». А по отношению к обогащению он так же равнодушен, как увлечен Волтер. Он щедрый человек, но старательный и трудолюбивый. — Спасибо, мисс Гибсон, — сказал Торндайк. — По мере развития дела мы обратимся к вам за дополнительной информацией. Я уверен, вы поможете нам, если сможете, и поможете ясной головой и восхитительной откровенностью. «Если оставите мне вашу карточку, доктор Джервис и я, будем информировать вас о нашем продвижении и обратимся за помощью, если потребуется». После ухода нашей прекрасной посетительницы Торндайк еще какое-то время стоял, задумчиво глядя в огонь. Потом, быстро взглянув на часы, снова надел шляпу, взял микроскоп, протянул мне фотоаппарат и направился к двери. — Как летит время, — заметил он, когда мы спустились по лестнице. — Но мы не зря его потратили, Джервис. — Да, пожалуй, — осторожно ответил я. — У нас небольшая проблема из числа тех, которые вам могут понравиться и которые в романах называют психологическими. А разбираться в таких проблемах — ваша работа. — Вы имеете в виду отношение, мисс Гибсон, с этими двумя молодыми людьми? — спросил я. Турндайк кивнул. «Разве это наша забота?» — удивился я. «Конечно», — ответил он. «На данной предварительной стадии все наша забота. Мы ищем ключ и ничего не должны оставлять без рассмотрения». «Ну, для начала должен сказать, что она не слишком увлечена этим Уолтером Хорнби». «Да», — с негромким смехом произнес Торндайк. «Можно сказать, что хитрый Уолтер...» не вызвало у нее большой страсти. Далее продолжал я. Если бы я искал руки мисс Гибсон, я предпочел бы оказаться на месте Рюбена, а не Уолтера. — И снова я с вами согласен, — сказал Торндайк. — Продолжайте. Что ж, опять заговорил я. У меня такое впечатление, что явное восхищение характером Рюбена у нашей прекрасной гости было обострено тем, что она слышала от третьего лица. Ее слова, если говорить о моих наблюдениях, подразумевают, что ее наблюдения не согласуются с мнением кого-то другого. «Отлично!» — воскликнул Торндайк, хлопая меня по спине, к явному изумлению полицейского, мимо которого мы проходили. «На «Да это я и надеялся. У вас удивительная способность замечать незаметное». «Да, кто такое что говорил о нашем клиенте?» И нам нужно установить, кто говорил и что было сказано. Надо найти предлог для еще одного разговора с мисс Гибсон. — Кстати, а почему вы не спросили ее, что она имеет в виду? — луповато осведомился я. Турндайк улыбнулся. — А вы почему не спросили? — Ну, наверное, бестактно быть слишком проницательным, — ответил я. — Позвольте мне понести микроскоп. Я вижу, у вас от него рука устала. «Спасибо», — произнес доктор, отдавая мне футляр и растирая пальцы. «Он очень громоздкий». «Не понимаю, зачем вам нужен такой большой инструмент?» — сказал я. «Обычная карманная лупа — все, что может вам понадобиться. К тому же шестидюймовый объектив способен увеличить только в два-три раза». «В два раза с закрытым тубусом», — ответил Торндайк. «А маломощный объектив увеличивает в четыре раза». Полтон изготовил их мне для осмотра чеков, банкнот и прочих больших объектов. Но вы поймете, когда увидите, как я использую инструмент. И помните, никаких комментариев. К этому времени мы подошли к входу в Скотланд-Ярд и переходили в Ушкую улицу, когда встретились с полицейским в форуме, который остановился и поздоровался с моим коллегой. «Я так и думал, что мы скоро вас увидим, доктор», — дружелюбно сказал он. Я сегодня утром слышал, что вы взялись за это дело с отпечатком большого пальца. Да, ответил Торндайк, я собираюсь посмотреть, что можно сделать для защиты. Что ж, произнес офицер, провожая в здание, вы предъявили нам много сюрпризов. Но самый большой сюрприз будет, если вы что-нибудь извлечете из этого дела. Должен сказать, что тут заключение предрешено. Мой дорогой друг, сказал Торндайк, Такого заключения не может быть. Вы хотите сказать, что на первый взгляд, все против обвиняемого? Говорите, что хотите, ответил офицер с озорной улыбкой, но я думаю, что это самый трудный орешек, на котором вы пробовали свои зубы. А у вас крепкие зубы, я знаю. Вам лучше против в кабинет мистера Синглтона. И он провел нас по коридору в большую, почти пустую комнату, в которой за большим письменным столом. Сидел спокойный джентльмен. «Как поживаете, доктор?» — сказал этот джентльмен, вставая и протягивая руку. «Я догадываюсь, почему вы пришли. Хотите видеть отпечаток большого пальца?» «Совершенно верно», — ответил Торндайк и потом, представив меня, продолжил. «Мы были с вами партнерами в последней игре, но сейчас по разные стороны доски». «Да». — согласился мистер Синглтон. — И мы собираемся поставить вам мат. Он открыл ящик, достал из него небольшую папку, а из нее листок бумаги, который положил на стол. Это оказался лист, вырванный из перфорированного блокнота, и на нем карандашом было написано «Передано Рюбеном в 7.30 после полудня. Джей Х. В одном углу темное, глянцевое, кровавое пятно, сделанное падением крупной капли. Пятно слегка размазано, как будто прижатым большим пальцем. Рядом два или три пятна поменьше, и удивительно четкий отпечаток большого пальца. Торндайк минуту или две внимательно смотрел на листок, по очереди разглядывал отпечаток и пятна крови, но ничего не говорил, а мистер Синглтон... Смотрел бесстрастно, на лице его было выражение любопытства. «Такой отпечаток идентифицировать нетрудно», — заметил, наконец, офицер. «Да», — согласился Торндайк, — «отличный отпечаток и легко распознаваемый, даже без шрама». «Верно», — сказал мистер Синглтон, — «шрам делает вывод абсолютно однозначным. Полагаю, у вас есть с собой отпечаток». — Да, — ответил Торндайк и достал из широкого кармана с клапаном увеличенную фотографию, при виде которой мистер Синглтон широко улыбнулся. — Чтобы смотреть на такой, не нужно надевать очки, — заметил он. — Но при большем увеличении ничего не достигнешь. Увеличения в три раза вполне достаточно для изучения бороздок. Я вижу, вы разделили изображение на пронумерованные квадраты, неплохой план. но наш, вернее, Галтона, потому что мы заимствовали метод у него, для наших целей лучше. Он достал из папки фотографию отпечатка большого пальца, увеличенную до четырех дюймов в длину. На изображении за остренным пером было проведено несколько квадратов, в них размещались особенности изображения, петли, раздвоения и другие бросающиеся в глаза детали бороздок. Такая система обозначения учетными номерами, заявил мистер Синглтон, лучше вашего метода квадратов, потому что номерами обозначены только места, важные для сравнения, тогда как у вас в квадраты попадают случайно важные и неважные подробности. К тому же мы не можем позволить вам обозначать номера на оригинале, хотя фотографию оригинала можем дать. Я хотел попросить разрешения сделать фотографию, сказал Торндайк. — Конечно, — ответил мистер Синглтон, — если вы предпочитаете сделать снимок сами. Я знаю, что вы ничему не верите и все делаете сами. А сейчас прошу простить, мне нужно вернуться к работе. Инспектор Джонсон поможет вам, если понадобится. — И присмотрит, чтобы я не украл оригинал, — добавил Торндайк, повернувшись к вошедшему инспектору. — О, я об этом позабочусь, — с улыбкой ответил тот. Мистер Синглтон вернулся за стол, а Торндайк открыл футляр и достал микроскоп. «Что вы собираетесь смотреть под микроскопом?» спросил мистер Синглтон, оглядываясь широкой улыбкой. «Я как-то должен отработать плату», ответил Торндайк, устанавливая микроскоп и прикрепляя два объектива к передней части. «Вы наблюдайте, чтобы не было обмана», сказал он инспектору, взяв бумагу со стола мистера Синглтона и помещая ее между двумя стеклянными пластинками. «Я наблюдаю за вами, сэр», — усмешкой ответил офицер и действительно внимательно и с большим интересом следил за тем, как Торндайк поместил пластины под микроскоп и отрегулировал фокус. Я тоже смотрел, и действия коллеги меня возбуждали. После предварительного осмотра в шестидюймовую лупу Он подключил более мощный объектив и с его помощью внимательно изучил пятна крови. Потом переместил в поле зрения сам отпечаток большого пальца. Несколько минут он очень внимательно рассматривал этот отпечаток. Потом достал из кейса маленькую спиртовую лампу, очевидно заполненную каким-то спиртовым раствором натриевой соли, потому что когда он зажег лампу, я узнал характерный желтый цвет натрия. Затем он заменил объектив дополнительного спектроскопа и, поместив маленькую лампу перед зеркалом микроскопа, включил спектроскоп. Очевидно, мой друг проверял положение линии D, линия натрия в спектре. Закончив эту подготовку, он начал заново осматривать пятна крови и отпечаток большого пальца в прямом и отраженном свете. Я заметил, что он торопливо начертил в своем блокноте несколько диаграмм. Потом он убрал спектроскоп и лампу в кейс и достал микрометр — тонкую стеклянную полоску размером 3 на 1,5 дюйма — и положил его на стекло над отпечатком пальца. Закрепив эту полоску, он стал передвигать ее, все время сравнивая увиденное с линиями на большой фотографии, которую держал в руке. После многих передвижений и подготовки он как будто был удовлетворен. потому что сказал мне «Думаю, я поместил линии в том же положении, в котором они на нашем снимке, так что с помощью инспектора Джонсона мы сделаем снимки, которые сможем рассмотреть позже». Он достал из кейса камеру, фотоаппарат с пластинами, размером 8 на 11 сантиметров, и открыл ее. Потом, поместив микроскоп в горизонтальном положении, Он достал из кейса плитку красного дерева с тремя медными ножками, поставил на нее камеру и поместил ее на уровень окуляра микроскопа. Передняя часть камеры была снабжена коротким рукавом из плотной черной кожи, и в этот рукав поместили объектив микроскопа. Затем обмотали плотной каучуковой лентой, так что соединение стало совершенно светонепроницаемым. Теперь все было готово для фотографирования. С помощью конденсатора свет из окна сосредоточили на отпечатке большого пальца, Торндайк с чрезвычайной осторожностью отрегулировал фокус, потом, надев на объектив черный колпачок, вставил пластинку и открыл затвор. — Я попрошу вас сесть и во время выдержки оставаться неподвижными, — сказал он мне и инспектору. — Малейшая вибрация может нарушить четкость изображения. Мы сели, и Торндайк, стоя неподвижный, глядя на часы, снял колпачок и подставил первую пластинку. Сделаем еще одно вдруг первая окажется недостаточно качественной, произнес он, надевая колпачок и закрывая затвор. Он поместил вторую пластинку и сделал ту же выдержку. Потом, убрав микрометр и заменив его полоской простого стекла, сделал еще два снимка. — Осталось две пластинки, — сказал он, извлекая последнюю. — Думаю, на них мы сфотографируем пятна крови. Соответственно, он произвел еще две выдержки, снял сначала крупное пятно, потом пятна поменьше. Теперь, с удовлетворенным видом, — продолжил он, упаковывая то, что инспектор назвал ящиком с фокусами, — мы получили все данные, какие можно было извлечь из Скотланд-Ярда. «Я очень благодарен вам, мистер Синглтон, за то, что так много дали вашему природному врагу, адвокату защиты». «Неприродному врагу, доктор», — возразил мистер Синглтон. «Конечно, мы работаем на обвинение, но я не ставлю препятствия на пути защиты. Вы это хорошо знаете». «Конечно знаю, мой дорогой сэр», — ответил Торндайк, пожимая руку чиновника. «Разве вы уже не помогали мне много раз». Но все равно я вам очень признателен. До свидания. — До свидания, доктор. Желаю вам удачи. Но, боюсь, в этот раз ее не будет. — Посмотрим, — ответил Торндайк и, дружески помахав инспектору, взял два кейса и первым вышел из здания.